Впрочем, Франческо тут же напомнила себе, что он ей совершенно безразличен и что незачем знакомиться с ним поближе. «Скорее всего, абсолютное большинство легенд — просто выдумки», — заявила она самым категоричным тоном. «За прошедшие 200 лет их жизни обросли такими подробностями, какие не снились самым талантливым билетристам. На самом же деле Сара и Франсуа были, скорее всего, самыми обычными людьми, На этом Франческа хотела закончить, но стремление к справедливости все же возобладало. «Хотя утверждать что-либо определенное, довольно трудно», — добавила она с вызовом. Чарли, в свою очередь, недовольно поморщился. Мысль о том, что Сара и Франсуа могут оказаться простыми смертными, была ему неприятна. История их великой любви, их победившей время любви, о которой поведала ему Гледис, импонировала ему гораздо больше». «Интересно, почему он так на меня злится?» — спросил себя Чарли, бросив на библиотекаршу еще один взгляд. Несмотря на неприступный вид и сердитое выражение лица, она показалась ему почти красавицей. «Вам нужно что-нибудь еще?» — осведомилась библиотекарша. «Я сегодня рано закрываю». Очевидно, она никак не могла дождаться, когда же этот зануду уйдет и оставит ее одну. «У вас есть еще что-нибудь об этих людях?» — спросил Чарли, не желая быть выставленным вон только потому, что эта дамочка не любит людей. «Может быть, какие-нибудь старые книги, в которых они упоминаются?» Он угадал точно. «Франческа очень любила старые книги, старинную мебель и прочие экспонаты Краеведческого музея, за которые она отвечала. Эти предметы никогда бы не причинили ей столько боли, и столько страданий. «Я должна посмотреть», — сказала она холодно. «Оставьте мне телефонный номер, по которому я смогла бы с вами связаться». Чарли с сожалением развел руками. «Увы, пока у меня телефона нет и до следующей недели не будет, лучше я сам позвоню вам, и вы мне скажете, нашли ли вы что-нибудь или нет». «Должно быть, ее необъяснимая враждебность — заинтриговала Чарли, поскольку, то ли желая подбодрить девушку, то ли принимая вызов, он неожиданно сказал, «Вы знаете, я живу в том самом доме, в котором жили Сара и Франсуа». «Вы имеете в виду шале быстро спросил библиотекарша, и взгляд ее ненадолго потеплел. «Да, я арендовал его на год», — кивнул Чарли, внимательно наблюдая за ней. Ей показалось, что на мгновение створки ее раковины приоткрылись, и он увидел ее подлинный, увлекающийся, страстный характер. Но уже в следующую секунду раковина снова оказалась закрытой. «Вы уже видели призрак?» — ядовито осведомилась девушка, чувствуя какое-то необъяснимое удовлетворение от того, что этот зануда так интересуется Сарой и Фунсуа. Она кое-что слышала о них — Но разузнать все подробности Франчески никогда не хватало времени. «А что, там есть призрак?» — как можно небрежнее переспросил Чарли. «Мне никто об этом ничего не говорил». «Честно говоря, я не знаю. Я просто предположил, что в таком доме обязательно должны водиться привидения. Да и вообще. Я думаю, в Новой Англии мало найдется домов, где не было бы собственного духа». Может быть, вам повезет, и вы, проснувшись в полночь, увидите в своей комнате обнимающихся любовников. Не сдержавшись, она негромко фыркнула, и Чарли улыбнулся ей, но библиотекарша сразу отвернулась. Можно было подумать, что его улыбка напугала ее.